Часть пятая. Белая маска. Глава 52. Слезай с лошади и пей молоко. До полуночи осталось 10 секунд. Аккаунт «Бот-часы судного дня». 19 комментариев, 32,7 тысячи репостов, 10,1 тысячи лайков. 5 сентября. Бодега-Бэй, штат Калифорния. Ветер на побережье, холодный и мстительный, был настолько сильным, что запросто мог подхватить человека и безжалостно швырнуть его в море. Дрожа от холода, Бенджи закутался в ветровку. Солнце тонким лучиком пробивалось сквозь плотную пелену туч. Воздух был наполнен туманом, который пропитывал сыростью все вокруг. Бенджи стоял на вершине высокой скалы. Сломанные погнутые перила отделяли твердую землю от пустоты, В тех местах, где они были сломаны, они выглядели изуродованными осколками снаряда. Кто-то перетянул пролом желтой лентой, словно этого было достаточно, чтобы защитить неосторожного любителя природы от случайного падения. В профилактическом смысле от ленты было столько же толку, сколько от презерватива, сделанного из бумажной салфетки. У Бенжи за спиной стоял старый заброшенный сарай. На крыше устроились чайки. Время от времени какая-нибудь птица с недовольными криками приближалась к Бенджи. Он ждал. Нетерпеливый взгляд на часы. Она опаздывает. И тут, словно в ответ на его мысли, подкатил Форд Бронко, остановившийся рядом с прокатным хэтчбеком Бенджи. Он вдруг подумал, что ЦКПЗ, вероятно, больше не оплачивает аренду машины, но и компании проката нет до этого никакого дела. Впрочем, может быть, ему когда-нибудь придет счет. «Прибейте его крышки крышке моего гроба», — мрачно подумал Бенджи. Бронко остановился. Из машины вышла Касси Тран. Она была в джинсах и футболке с портретом какой-то рок-группы. Направляясь к Бенджи, Касси потерла руки. Он поспешил ей навстречу, и они сплавились вместе в крепких объятиях. «Привет, чувак!» — сказала Касси, запыхавшись в непривычной прохладе. «Честное слово, ты что, не мог выбрать место потеплее, чем вершина скалы?» «Я по тебе соскучился, Касси», — улыбнулся бенджи Конечно, они много раз разговаривали по телефону, но лицом к лицу он не видел ее после «Атланты». Чайки разразились недовольными криками. Касси вздрогнула от неожиданности. «Ну хорошо, птицы такие же противные». Бенджи вопросительно посмотрел на нее. «Хичкок снимал своих птиц здесь, в Бодегабей», — объяснила Касси. «Разве ты не знал?» «В массовой культуре я ни черта не смыслю». «Ну, как я могла об этом забыть?» — Касси закатила глаза. «Ладно, как дела?» Даже она не могла больше сдерживать в себе все это. В ее вопросе, хоть и заданном ироничным тоном, прозвучала несвойственная ей горечь. Также бенджи раньше не замечал в ней склонности к сентиментальности, однако сейчас он разглядел у нее на лице страдания. Уголки губ напряглись, словно Касси пыталась убедить себя улыбнуться, подбородок застыл, словно она отчаянно старалась сдержать в себе что-то. Бенджи чувствовал то же самое. Печаль, беспомощность его подташнивало, ему было страшно. Вопросы, непрерывно крутившиеся у него в сознании, притихли, и не осталось неотложной задачи, на которой требовалось бы сосредоточиться. Что если они правы? Что если Мойра и Билл и Сэди правы? Что если это действительно конец для него, для Касси, для всех? Тогда на совещании в Атланте Бенжи решительно заявил. «Об этом не может быть и речи. Человечество не будет уничтожено, оно выживет. Человек — великолепный паразит, быстро приспосабливающийся ко всем попыткам его уничтожить. Однако за последние дни...» «Каковы цифры?» — спросил Бенджа, переходя прямо к делу. Разговоры о цифрах и данных отвлекали его, давая возможность обсудить что-то абстрактная, информацию, представленную на графиках, в таблицах, а не имена и лица, не людей с их жизнью, с их любимыми и близкими. Я так понимаю, реальные цифры еще выше, чем то, что говорят в новостях. Еще выше. Какие они? У нас в стране, во всем мире. Сегодня я говорил о СВОЗ. Похоже, вчера был преодолен очередной рубеж. Сто тысяч. Если тебе интересно... Праздник мы не устраивали. Сто тысяч, господи! Бенджа мысленно проследил этот резкий скачок. В июле заболевших было сколько? С десяток? К первому дню августа их число уже выросло до 500 и вот сейчас в 200 раз больше. Если рост и дальше будет в соответствии с этой, нужно признать, сильно упрощенной, геометрической прогрессией, тогда в первую неделю октября заболевших будет уже 20 миллионов, «В ноябре — 4 миллиарда. В декабре...» «Ты прогоняешь числа?» — спросила Касси. «Я вижу у тебя во взгляде калькулятор. Ты права. Не надо. Тут ничего хорошего». «Знаю». Касси снова зябко потерла руки. бенджи снял ветровку и протянул ей. Сперва Касси покачала было головой, но он настоял. Она взяла ветровку и, надевая ее, сказала «Кое-какой прогресс у нас есть, Бенжи». Все крупные фармацевтические компании отложили все остальное, день и ночь бьются над этой проблемой. У нас есть новые противогрибковые средства, полученные из хитиноморских ракообразных, защитных тканей растений, кумыса. Что такое кумыс? Сброженное кобылье молоко. Какая гадость!» Касси улыбнулась. Мимолетный образ прежней Касси с дьявольским огоньком в глазах. «Знаешь, если тебе скажут, что поможет прокисшее кобылье молоко, ты выпьешь его, как миленький». Лучше всего это выразил Джон Уэйн. «Слезай с лошади и пей молоко». Не знаю, что он имел в виду, но я тебе верю. Хотя я никогда не считал себя большим поклонником Джона Уэйна. Его обожал мой отец. Он изучал Джона Уэйна, потому что для него тут был, ну, квинтэссенция Америки. Например, патриотизм, проявляющийся в самокрутке, свернутой из американского флага. Но мы долго отучали отца называть всех паломниками, поскольку это жутко раздражало твою мать. Касси вздохнула. Воспоминание прошло, словно солнце снова скрылось за черными тучами. «А у тебя какие цифры? Стадо, пастухи и все остальное?» «Стадо растет приблизительно с той же самой скоростью. В какие-то дни присоединяется больше путников, в другие — меньше. Когда я уезжал сегодня утром, лунатиков было 813. Пастухи — это другая история. Их количество сократилось, несмотря на непрерывное увеличение стада. Одни заболели... Другие были вынуждены вернуться к своим семьям, кто-то просто испугался. Есть даже те, кто верит в этот бред, будто всему виной стада, будто это маршируют первые заболевшие. Так что число пастухов уменьшилось. В настоящий момент с нами их около пары сотен. С нами? Ты только послушай себя. Теперь ты тоже пастух. Ну, едва ли можно считать, что я из Сея. Или даже из ЦКПЗ. Кстати, об этом я с тобой никуда не поеду. Бенджи, мое место со стадом. Мне поручили это задание, я собираюсь его выполнять. Разумеется, Ларетта попросила тебя переговорить со мной. У Ларетты белая маска. Она больна. Бенджи поежился от холода, не имеющего никакого отношения к пронизывающему ветру. Ой, едва слышно произнес он. Лоретта! — непоколебимая. Даже несмотря на свое миниатюрное телосложение, в его представлении она казалась чем-то огромным, не человеком, а титаном, который просто не может стать жертвой такой глупой и прозаической вещи, как болезнь. Определенно инфекционные заболевания угрожали всем, кто работал в ЦКПЗ, однако это было совсем другое. На какой ему пришлось глотнуть комок в горле? На какой стадии болезнь? Первые признаки ранней деменции. Симптомы, похожие на грипп. Лоретта по-прежнему продолжает работать из дома. Но теперь значительную часть работы взяла на себя директор Монро. Это Лоретта просила меня переговорить с тобой. Сара Монро — отличный специалист. Хотя, конечно, до Лоретты ей далеко. Да, но как бы там ни было. Мартин по-прежнему здоров. Робби... Кассио молкла. Что с ним? Робби... Мы ничего не знаем. Он все еще в Африке... В Либерии новая вспышка Эбола, и теперь там еще и Белая маска. Вот Робби решил, сам знаешь, одним выстрелом двух зайцев. Но Белая маска, там все считают, что это колдовство. Они считают, что виной всему американцы. Робби находился в конвое ВОЗ, когда тут попал в засаду. С тех пор от них нет никаких известий. «С большой вероятностью, Робби больше нет живых», — подумал Бенжи. «Твою мать!» — пробормотал он, смахивая слезы. «Точно!» Бенджи показалось, что Касси собирается с духом, решаясь на что-то, готовясь бросить ему вызов. Бенджи обрадовался. Он нуждался в том, чтобы ему бросали вызов. Скорчив гримасу, Касси, наконец, выпалила. «А что, если ты совершаешь ошибку?» э, «Так, дай-ка я выражу то же самое другими словами. Что, если ты ведешь себя как полный идиот, твою мать? У тебя самая светлая голова из всех нас, Бенжи!» Я считаю, что ларета не должна была отстранять тебя отдел после Лангакра. Это решение было в корне неправильным. Ты нужен нам, ты нужен мне, как специалист, ты гораздо лучше меня. А теперь у вас есть Мартин. Мартин Варгас, который остался с кассе по рекомендации Бенжи. Я остаюсь. Зачем? Ты не поймешь. У нее в глазах вспыхнул гнев. А ты сделай так, чтобы я поняла. «Стадо», — сказал Бенжи. «Путники». «Не заражаются». «Что?» — Касси поняла не сразу. бенджи буквально увидел, как на нее снизошло озарение. «Он на них не воздействует». «Правильно?» «Патоген. Мать... Божья!» «Пока что это так. Белая маска не воздействует на лунатиков». Снова налетел порыв ветра. Поднявшись в воздух, чайки покружились, после чего поспешили в сторону моря в поисках обильного пропитания. «Я хочу тебе кое-что сказать», — продолжал Бенджи. «Надеюсь, это останется между нами, но если ты кому-нибудь расскажешь, это твое дело. Просто ты должна знать, что я больше не могу держать это в себе». Он собрался с духом. Это было сделано сознательно. Путники — специально отобранные люди, зараженные... зараженные наночастицами, полчищами крошечных машин, которые обеспечивают им в некотором роде ограниченную неуязвимость, из чего следует что они могут выжить. Да, существует большая вероятность, что они останутся единственными выжившими. Касси отступила назад, словно ей потребовалось пространство, просто чтобы осмыслить все это. Внезапно ее взгляд стал потерянным. Бенджи видел это выражение на лицах, зараженных белой маской, у которых начинались галлюцинации. Однако тут дело было в другом. Касси буквально была сражена наповал этим откровением и судорожно пыталась понять вытекающее из него, как и почему. «Так, так подожди», — наконец сказала она. «Почему их так мало? Почему бы просто не наделать больше этих наночастиц, чтобы защитить всех нас?» Бенджи пересказал ей то, что объяснили ему. «Для производства наномашин требуются значительные объемы редкоземельных элементов. К сожалению, их ресурсы крайне ограничены, а синтетической замены нет». «Твою мать! Точно, твою мать!» «Лунатики — это предохранитель», — сказала Касси. «Ну, что-то вроде того. Кто рассказал тебе все это?» «Черный лебедь». Бенджи замялся. Он не знал, имеет ли право делиться с кем бы то ни было этой информацией, но он должен был рассказать кому-то, о Акасси, близкий друг, которому он полностью доверял, как нельзя лучше подходила для этого. Бенджи уже ругал себя последними словами за то, что не признался ей раньше. Черный лебедь контролирует поток наномашин, из чего следует, что он контролирует стадо. Это означает, что Сэдди знает. Знает. Она знала с самого начала. И вот почему ее больше нет в числе пастухов. бенджи вздохнул. Да. Не Я знаю, что у тебя с ней что-то было. Есть более важные вещи, чем мои запутанные романтические увлечения. Натянуто улыбнулся он. Порыв ветра растрепал кассе волосы, закрыв ими лицо. Она забрала их в хвостик и спросила: И что дальше? То же, что и раньше. Вы продолжаете работать над лекарством, я продолжаю наблюдать за стадом. И при этом мы надеемся, что к Рождеству весь этот кошмар закончится, мы выпьем эгнак с ромом и будем ждать новую болезнь, которая перескочит к человеку от летучих мышей или крыс, или патоген, который пробудится в тающей вечной мерзлоте или какую-нибудь бактерию, устойчивую к лекарствам, которая сразит всех нас. Мы занимаемся тем же, чем занимаемся всегда, выполняем свою работу. — Ну, хорошо, — улыбнулась Касси, сжимая ему руку. — В таком случае на этой же волне пойдем, я покажу то, что тебе привезла. В конце концов, это и было целью их встречи. Касси уехала, и Бенджи остался один в тумане, переходящем в моросящий дождь, загружая коробки в багажник своей машины. Касси привезла ему много подарков. Во-первых, несколько контейнеров стерилизованных тестовых мазков для быстрого определения наличия R-Distractants. Этого должно было хватить, чтобы проверить всех пастухов из стада. Далее ящик противогрибковых препаратов. Триаконозол, новое средство, разработанное молодой фармацевтической компанией Доусон Херн из Чикаго. Касси предупредила, что болезнь оно не излечивает, но обеспечивает некоторую задержку развития белой маски, замедляя рост грибковых нитей, проникающих в головной мозг. «Это не для широкой огласки», — сказала она. «Препарат у нас очень мало. Для эффективного воздействия зараженному человеку необходимо принимать в день по две таблетки, а здесь всего 200 штук. Я постараюсь достать еще, а пока что распределяю их по собственному усмотрению, но в первую очередь препарат должны получать те, без кого не обойтись. Это понятно?» Его получает президент, вся ее администрация, ЦКПЗ и так далее. Но если люди узнают, что мы держим это в тайне, разразится грандиозный скандал». бенджи мысленно отметил, что и без этого ситуация близка к катастрофической. «И еще одно», — продолжала Касси. «Когда начинается деменция, обычные лекарства против нее бессильны, но вот это помогает». С этими словами она вручила бенджи кучу упаковок риталина. «Риталин — серьезное стимулирующее средство». Иногда оно используется для противодействия нарколепсии и СДВГ, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, особенно у подростков. Впрочем, подростки нередко продают препарат своим знакомым. В последние годы шли разговоры о том, что это средство можно использовать для противодействия болезни Альцгеймера, однако серьезных исследований на эту тему пока что не проводилось. «Даже не знаю, что хуже», — пробормотал бенджи «Мир, умирающий от бредовых галлюцинаций», или мир, подсевший на риталин. Пожав плечами, Касси добавила, что могут помогать и другие стимуляторы, хотя это лишь предположение. Поблагодарив ее, бенджи забрал риталин, по самой скромной оценке, пару тысяч таблеток. Наконец он закрыл багажник. Вернувшись со своего путешествия над морем, чайки покружили над заброшенным сараем и уселись на крышу, оглашая все вокруг громкими криками. Попрощавшись с чайками, Бенджи поделился с ними вслух своими мыслями о том, что они, возможно, распорядятся миром лучше, чем это делали люди. Выезжая обратно на дорогу, он бросил взгляд на пролом в ограждении. Пролом, за которым начинался обрывистый склон, ведущий к остроконечным скалам и прибою внизу. У него мелькнула мысль втопить педаль газа и рвануть на полной скорости вперед, взмыть в воздух, Какое-то мгновение он будет лететь, и это почему-то показалось ему забавным. 30 лет назад футурологи, рассуждающие о будущем, неизменно заканчивали темой летающих автомобилей. И вот теперь единственный способ ухватить это будущее заключался в том, чтобы спрыгнуть на машине с обрыва. Бенджи не сделал этого. Он выехал на дорогу и направился обратно к стаду. Обратно к своим товарищам-пастухам. Обратно туда, что он считал своим домом.